Глава восьмая. Несколько дней после того я убаюкивала себя надеждой, что Черизов не потребует от меня прямого признания. На что оно, думала я. На что вообще формальное объяснение между людьми, которые понимают друг друга? Да ведь, когда я уприкнула его в неискренности, Он сам сказал, что в жизни часто бывают такие случаи, когда невозможно сказать всего. А я прибавлю: бывают такие сделки и отношения, о которых из скромности лучше молчать. Что ж делать? Он рыцарь, но ведь и рыцарь иногда не прочь от сладкой награды. Так думала я, как вдруг он пришёл и тремя словами рассыпал всё это в прах. Он просто сказал мне: "Вам нет надобности меня подкупать". Это случилось после горячего объяснения с Полем, который сманивал его в долю по нашей новой дороге. Пол был взбешён его отказом, и чтобы скрыть это, вышел из комнаты. Мы на минуту остались одни, тогда и сказаны были эти слова. Они были очень обидны. Он не задумываясь поставил всё сердичное, что видел с моей стороны, на одну доску с пайми, которые пол ему предлагал, и называл всё это одним словом подкуп. Мало того, он бросил мне прямо в глаза, что до сих пор было маскировано, то есть что я открыто Это ужасно меня испугало, и с испугу весь мой расчёт, вся вера в него пошатнулась. Почём я знала, если уже нату пошло, не лжёт ли он, утверждая, что не намерен мстить? Может быть, это уловка, чтобы вымолить у меня признание? Может быть, всё это входит в план его действий, и каждый шаг его, каждое слово рассчитаны. А я Но я была так перепугана, что у меня в глазах помутилось, и я едва не упал к его ногам без чувств. Он дал мне воды. К несчастью, прежде чем я успела оправиться, поль вошёл. Что с тобой? спросил он, взглянув сперва на черезово, потом на меня. Ничего, отвечал я. Так голова кружится. Ха. кружиться. Смотри, чтоб совсем не вскружилось. Это было, что называется, из огня да в полыме. Я знала уже чего ожидать и молила Бога только чтобы через его вскорее ушёл. Должно быть, он угадал это, потому что в ту же минуту встал и взялся за шляпу. В дверях поль сказал ему: "Так ты отказываешься?" Он отвечал, не оборачиваясь. Отказываясь. Полi воротился с ужасным лицом и прямо ко мне. Что у вас тут случилось? У нас ничего, как ничего. На тебе лица не было. Говори правду. Говьяснились? Нет. А, -а, а, отпираешься. Да что ты? Стокнулось что ли с ним? и пошла пытка, долгая, отвратительная. Ни ложь, ни правда не помогали. Он ничему не верил. В голове у него засела мысль, что я его продала, что я любовница Черизова и что мы в заговоре. Кто его знает, может быть, думал уже, что мы затеваем его известить. Он топал ногами, ругался, кричал, грозил убить меня, если я сию минуту не признаюсь во всём. И раза два я правда думала, что он это исполнит. В слезах и не зная, как его успокоить, я наконец сказала, что если так, то не хочу и видеть этого человека. Я не искала его, говорю. Ты сам мне его навязал, и мне надоело это до смерти. Верь или не верь, как знаешь, это мне всё равно, но мне не всё равно, и я не хочу, чтобы из-за него у нас был ад в доме. Избавь меня от него совсем, чтобы мне не видеть его, чтобы духу его тут не было. Выходка это произвела странное впечатление. Его словно стукнуло что-то. Буря упала вдруг. В лице появились забота не доумение страх он сел и долго сидел взявшись руками за волосы как человек близкий к отчаянию темно борчал он темно ни зги не видать проклятое безвыходное сплетение что это значит спросил я смотря на него с удивлением он словно проснулся то значит что я тебе не верю Но ну, да и ты мне тоже нечего, значит, много и говорить. Но ну, насчёт того прочего ты мне не рассказывай, пастяков. Так нельзя. Ты слышала? Вон он, Канналье прямо в глаза уже говорит, что не хочет со мной иметь никакого дела. Нельзя, слышишь ли ты? Его нельзя выгнать. А что до того, что надоело, ведь это ещё не велика беда. Сама виновата, сама и терпи. Но одним словом ты понимаешь, я не хочу, чтобы ты с ним совсем разрывала. Не хочешь? воскликнула я. Да ты знаешь ли чего хочешь? Ты что мне сейчас говорила? Ты изо горла меня хватаешь из-за пустых подозрений, а когда я тебя прошу избавить меня от него совсем, потому что мне это не радость, а мука. Ты отвечаешь, терпи. Так нет же. Я не хочу терпеть. Не хочешь? воскликнул он бешено. Нет. Я и так довольно уже натерпелась из-за тебя. Постой, дай мне сказать. Да не лезь с кулаками, а не то я людей позову. Я закричу на всю улицу, что мы с тобой вместе её отравили. Стой, стой! Дай мне сказать тебе правду. Ты мастер толкать других туда, где жарко и где можно руки себе обжечь, да потом их же и попрекать, зачем не умели сделать по-твоему. А ты зачем прячешься, если умеешь лучше? Ты сам попробуй, легко ли то, чему ты учишь других? Ты и впутал меня в это проклятое дело, без тебя оно мне и на ум не пришло бы. А вот теперь я у тебя во всём виновата. Зачем я встретила его по пути? А ты зачем отправил туда меня? Зачем не поехал сам? Так и теперь сам трусишь, меня толкаешь вперёд, толкаешь свою жену чужому на шею, а после проходу ей не даёшь. Какую жизнь ты мне сделал за это время? Каких насмешек, попрёков, брани я от тебя не слышала. И всё за что? За то, что я поступила по-твоему? Возись с ним, как знаешь сам, и делай, что хочешь. Я больше тебе не помощница. Что-то зловещее, хорошо знакомое, примелькнуло на бледном его лице. Смотри. Полно так ли? Так. Эй, юшка, я тебе говорю, смотри, не перехитри. Тонко уж больно на волоске висит, сорвётся, все к чёрту пойдём, и он первый. Потому что если уж пропадать, то я и его не выпущу. Я ему первому шею сверну. Сказав это, он повернулся и вышел. Ужас напал на меня при мысли, что уже не первый раз я слышу эту угрозу. Я не спала всю ночь и не могла придумать, что делать. Одно было ясно: надо предупредить Черезова, во что бы то ни стало, и не теряй времени. Но как? Писать ему? Звать к себе? Безумство. Утром, часов в 12:00 Оль уехал. Недолго думая, я оделась и вышла из дому одна. Адрес был мне знаком. Я села на первого попавшегося извозчика, ишь в 5 минут была у его дверей.